Глава одиннадцатая Дух занимался в груди господина Галяткина. Словно на крыльях летел он вслед за своим быстро удалявшимся неприятелем. Чувствовал он в себе присутствие страшной энергии, Впрочем, несмотря на присутствие страшной энергии, господин Галяткин мог смело надеяться, что в настоящую минуту даже простой комар, если бы только он мог в такое время жить в Петербурге, весьма бы удобно перешип его крылом своим». Чувствовал он еще, что опал и ослаб совершенно, что несет его какую-то совершенно особенную и постороннюю силою, что он вовсе не сам идет, что напротив его ноги подкашиваются и служить отказываются. Впрочем, это все могло бы устроиться к лучшему». К лучшему, не к лучшему, думал господин Галяткин, почти задыхаясь от скорого бега. Но что дело проиграно, так в том теперь сомнений малейшего нет. Что пропал не совсем, так это уж известно, определенно, решено и подписано. Несмотря на все это, герой наш словно из мертвых воскрес, Словно баталию выдержал, словно победу схватил, когда пришлось ему уцепиться за своего неприятеля, уже заносившего одну ногу на дрожки куда-то только что сговорен на моем баньке. Милостивый, государь! Милостивый, государь! закричал он, наконец, настигнутому им неблагородному господину галяткину младшему. Милостивый, государь! Я надеюсь, что вы. Нет уж! «Вы, пожалуйста, ничего не надейтесь!» — уклончиво отвечал бесчувственный неприятель господина Галяткина, стоя одной ногой на одной ступеньке дрожек, а другой изо всех сил, порываясь попасть на другую сторону экипажа... тщетно ею по воздуху, стараясь сохранить эквилибр и вместе с тем стараясь всеми силами отцепить шинель свою от господина Галяткина-старшего, за которую тот с своей стороны уцепился, всеми данными ему природою средствами. Яков Петрович, только десять минут. Извините мне некогда с... Согласитесь сами, Яков Петрович, Пожалуйста, Яков Петрович! Ради Бога, Яков Петрович, Так и так объясниться на смелую ногу. Секундочку, Яков Петрович! Голубчик мой никогда отвечал С неучтивою фамильярностью На подвигом душевной доброты Ложно-благородный неприятель Господина Галяткина. В другое время, поверьте, отпол. На ты души и от чистого сердца. Но теперь вот право же нельзя. Подлец, подумал герой наш. Яков Петрович, закричал он тоскливо. Я вашим врагом никогда не бывал.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 Тогда все, само собой, объяснится, вот как, Яков Петрович, Тогда непременно все, само собой, объяснится. В кофейную? Хорошо-с, я не прочь. Зайдем в кофейную, с одним только условием, радость моя, С единым условием, что там все, само собой, объяснится». «Дескать, так и так, душка, — проговорил господин Галяткин младше, слезая с дрожек и бесстыдно потрепав героя нашего по плечу, — дружище ты для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком, как во на время вы, Яков Петрович, заметить зволили, ведь вот плут право. «Что захочет, то и делает с человеком!» — продолжал ложный друг господина Галяткина, с легкой улыбочкой верчась и увиваясь около него. Отдаленная от больших улиц кофейная, куда вошли оба господина Галяткина, была в эту минуту совершенно пуста. Довольно толстая немка появилась у прилавка, едва только заслышался звон колокольчика. Господин Галяткин и недостойный неприятель его прошли во вторую комнату, где одутловатый и остриженный под гребенку мальчишка возился с вязанкой щепок около печки, силясь возобновить в ней погасавший огонь. По требованию господина Голяткина младшего подан был шоколад». А приздобная бабенка, проговорил господин Галяткин младший, плутовски мигнув господину Галяткину старшему, Герой наш покраснел и смолчал. «Ах, да, позабыл, извините. Знаю ваш вкус. Мы, сударь, лакомы до тоненьких немочек. Мы, дескать, душа ты правдивая, Яков Петрович, Лакомы с тобою до тоненьких, хотя, впрочем, И не лишенных еще приятностей немочек. Квартиры у них нанимаем, их нравственность соблазняем». Забир суп да мельх суп, Наше сердцем им посвящаем, Да разные подписки даем. Вот что мы делаем, Фаблас ты такой, Предатель ты такой. Все это проговорил господин Галяткин-младший, делая таким образом совершенно бесполезный, хотя, впрочем, и злодейский хитрый намек на известную особу женского пола, убиваясь около господина Галяткина, улыбаясь ему под видом любезности, ложно показывая таким образом радушие к нему и радость при встрече с ним. Замечая же, что господин Галяткин-старший вовсе не так глуп, и вовсе не до того лишён образованности и манер хорошего тона, чтобы сразу поверить ему, неблагородный человек решился переменить свою тактику и повести дела на открытую ногу. Тут же, проговорив свою гнусность, фальшивый господин Галяткин заключил тем, что с возмущающим душу бесстыдством и фамильярностью потрепал солидного господина Голяткина по плечу И, неудовольствовавшись этим, пустился заигрывать с ним совершенно неприличным в обществе хорошего тона образом. Именно вознамерился повторить свою прежнюю гнусность. То есть, несмотря на сопротивление и легкие крики возмущенного господина Галяткина-старшего, ущепнуть его защику. При виде такого разврата герой наш вскипел и смолчал. До времени, впрочем». «Это речь прогов. моих», — ответил он, наконец, благоразумно сдерживая себя трепещущим голосом. «В то же самое время герой наш с беспокойством оглянулся на дверь». Дело в том, что господин Галяткин-младший был, по-видимому, в превосходном расположении духа и в готовности пуститься на разные шуточки, непозволительные в общественном месте и вообще говоря, недопускаемые законами света и преимущественно в обществе высокого тона. А, ну, в таком случае, как хотите, серьезно, возразил господин галяткин младший на мысль господина галяткина старшего, поставив свою опустелую чашку, выпитую им с неприличной жадностью, на стол. Нос! меня с вами долго нечего, впрочем. Нос! Каково-то вы теперь поживаете, Яков Петрович? «Одно только могу сказать я вам, Яков Петрович, хладнокровно и с достоинством отвечал наш герой. Врагом вашим я никогда не бывал». Хм, ну, а Петрушка? Как бишь? Петрушка ведь, кажется, ну да, что, каков, хорошо, по-прежнему». «И он тоже по-прежнему, Яков Петрович, отвечал немного изумленный господин Галяткин-старший. Я не знаю, Яков Петрович». С моей стороны, с благородной, с откровенной стороны, Яков Петрович, Согласитесь сами, Яков Петрович, дас. Но вы сами знаете, Яков Петрович отвечал тихим и выразительным голосом Господин Галяткин-младший, фальшиво изображая собой таким образом Грустного, полного раскаяния и сожаления достойного человека. Сами вы знаете, время наше тяжелое, Я на вас пошлюсь, Яков Петрович. Человек вы умный и справедливо рассудите, включил господин Голяткин младший поддольствя господину Голяткину старшему. Жизнь не игрушка. Сами вы знаете, Яков Петрович. Многозначительно заключил господин Голяткин младший, прикидываясь таким образом умным и ученым человеком, который может рассуждать о высоких предметах. С своей стороны, Яков Петрович, с одушевлением отвечал наш герой, с Своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, Говоря языком прямым, благородным и поставив все дело на благородную доску, Скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков Петрович, Что я чист совершенно, и что сами вы знаете, Яков Петрович, Обоюдное заблуждение». Все может быть. Суд света, мнение раболепной толпы. Я говорю откровенно, Яков Петрович, все может быть. Еще скажу, Яков Петрович, если так судить, если с благородной и высокой точки зрения на дело смотреть, то смело скажу, без ложного стыда скажу, Яков Петрович, мне даже приятно будет открыть, что я заблуждался. Мне даже приятно будет сознаться в том. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того благородный, без стыда. Без ложного стыда готов в этом сознаться. С достоинством и благородством заключил наш герой. Рок, судьба, Як, Петрович, наставим все это, со вздохом проговорил господин Галяткин младший. «Опотребим лучше краткие минуты нашей встречи на более полезный и приятный разговор, как следует между двумя сослуживцами. Право, мне как-то не удавалось с вами двух слов сказать все это время. В этом я не виноват, Яков Петрович». «И не я», — с жаром перебил наш герой, «и не я». «Сердце мое говорит мне, Яков Петрович, что не я виноват во всем этом». «Будем обвинять судьбу во всем этом, — Яков Петрович прибавил господин Галяткин старший совершенно примирительным тоном. Голос его начинал мало-помалу слабеть и дрожать. «Ну, что? Как вообще?» — «Ваше здоровье?» — произнес заблудшийся сладким голосом. «Немного покашливаю», — отвечал еще слаще герой наш. «Берегитесь!» Теперь все-таки поветрие. Не мудрено схватить жабу. И я, признаюсь вам, Начиная уже кутаться во фланель. Действительно, Яков Петрович, Не схватить жабу с Яков Петрович, Произнес после краткого молчания герой наш. Яков Петрович, я вижу, что я заблуждался. Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, которую удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, радушным кровом моим. В письме вашем вы, впрочем, не то писали, отчасти сукаризную проговорил совершенно справедливый, впрочем, единственно только в этом отношении совершенно справедливый господин Галяткин-младший. — Яков Петрович, я заблуждался.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 Два совершенно подобные. А, -а, а, это ваша идея. Тут известный своей бесполезностью господин Голяткин младший встал и схватился за шляпу. Все еще не замечая обмана, встал и господин Голяткин старший. простодушно и благородно улыбаясь своему лжеприятелю, стараясь в невинности своей его приласкать, ободрить и завязать с ним таким образом новую дружбу. «Прощайте, ваше превосходительство!» вскрикнул друг господин Галяткин-младший. Герой наш вздрогнул, заметив в лице врага своему что-то даже вакхическое. И единственно, чтоб только отвязаться... Сунул в простертую ему руку безнравственного два пальца своей руки. Но тут, тут бесстыдство господина Галяткина-младшего превзошло все ступени. Схватив два пальца руки господина Галяткина-старшего и сначала пожав недостойный тут же в глазах же господина Галяткина решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку —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 «Ел пирожки и приспокойно, как добродетельный человек, любезничал с немкой кондитершей!» «При дамах нельзя, — подумал герой наш, и подошел тоже к прилавку, не помня себя от волнения!» «А ведь действительно, бабёнка ты не дурна, а? «Как вы думаете, — снова начал свои неприличные выходки господин Голяткин младший вероятно, рассчитывая на бесконечное терпение господина Голяткина старшего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 Бросил ей деньги за себя Из-за незаплатившего бесстыдного человека Не требуя сдачи и несмотря на то, что промешкал Все-таки успел, хотя и опять на лету Только подхватить своего неприятеля Уцепившись за крыло дрожек Всеми данными ему природою и средствами Герой наш нёсся некоторое время по улице Карабкаясь на экипаж Отстаиваемый из всех сил Господином Галяткиным-младшим Извозчик между тем и иожей и ногой словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась в скач, закусив удила. И легаясь по скверной привычке Своей задними ногами на каждом третьем шагу. Наконец герой наш успел-таки взмоститься на дрожке Лицом к своему неприятелю, Спиной упираясь в извозчика, Коленками в коленки вестыдного, А правой рукой своей всеми средствами Вцепившись в весьма скверный меховой воротник шинели Развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля. Вради неслись, и некоторое время молчали. Герой наш едва переводил дух. Дорога была прескверная, и он подскакивал на каждом шагу с опасностью сломить себе шею. Сверх того, ожесточенный неприятель его все еще не соглашался признать себя побежденным и старался спихнуть в грязь своего противника. К довершению всех неприятностей погода была ужаснейшая.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 Какой-то неосторожный толчок переменил весь смысл дела. Господин Галяткин, как куль муки, свалился с дрожек и покатился куда-то, совершенно справедливо сознавая в минуту падения, что действительно и весьма не кстати погорячился. Вскочив, наконец, он увидел, что куда-то приехали. Дрожки стояли среди чьего-то двора,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 В кармане ощупал он письмо, переданное ему поутру писарем. Вспомнив, между прочим, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, немедля, минуты пристроился к столику, освещенному сальной свечкою, и, не обращая ни на что внимания, не слушая полового явившегося за приказаниями, сломал печать, и начал читать ниже следующее, окончательно его поразившее. «Благородный, за меня страдающий, навеки милый сердцу моему человек. Я страдаю, я погибаю, спаси меня!» Клеветник, интригант и известный бесполезностью своего направления человек, опутал меня сетями своими, и я погибла, я пала. Но он мне противен, а ты нас разлучали.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 вероятно, желая занять мое место и мое отношение в обществе высокого тона. Но я решилась и протестую всеми данными мне природою и средствами. Жди меня с каретой своей сегодня ровно в девять часов у окон квартиры Алсуфии Ивановича. У нас опять бал и будет красивый поручик. Я выйду, и мы полетим. К тому же есть другие служебные места,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 Герой наш остался на несколько минут как бы пораженный. В страшной тоске, в страшном волнении, бледный как платок, с письмом в руках, прошелся он несколько раз по комнате. К довершению бедствия своего положения, герой наш не заметил, что был в настоящую минуту предметом исключительного внимания всех находившихся в комнате, Вероятно, беспорядок костюма его, несдерживаемое волнение, ходьба или, лучше сказать, беготня, жестикуляция обеими руками, может быть, несколько загадочных слов, сказанных на ветер в забывчивости. Вероятно, все это весьма плохо зарекомендовало господина Галяткина в мнении всех посетителей. И даже сам Половой начинал поглядывать на него подозрительно. Очнувшись,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 и валялись только что бывшие в употреблении нож, вилка и ложка. «Кто ж ты обедал?» — подумал герой наш. «Неужели я?» «А, все может быть. Пообедал, да так и не заметил себе. Как же мне быть?» Подняв глаза, господин Галяткин увидел опять подле себя полового, который собирался ему что-то сказать. «Сколько с меня, братец?» — спросил наш герой трепещущим голосом. Громкий смех раздался кругом господина Голяткина. Сам половой усмехнулся. Господин Голяткин понял, что и на этом срезался и сделал какую-то страшную глупость. Поняв все это, он до того сконфузился, что принужден был полезть в карман за платком своим. «Вероятно, чтобы что-нибудь сделать и так не стоять». но к неописанному своему и всех окружавших его изумлению вынул вместо платка стклянку с каким-то лекарством дня четыре тому назад прописанным крестьянам Ивановичем. Медикаменты в той же аптейке пронеслось в голове господина Галяткина. Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. «Новый свет проливался!»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 Растолкал всех и каждого из стремившихся удержать его, почти без чувств упал на первые попавшиеся ему извозчичьи дрожки и полетел на квартиру. В сенях квартиры своей встретил он Михеева, сторожа департаментского с казенным пакетом в руках. «Знаю, друг мой, все знаю», — отвечал слабым, тоскливым голосом изнуренный герой наш. «Это официальное».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 очевидно намереваясь оставить господина Галяткина и переехать от него к переманившей его королине Иванне, чтобы заменить ей Евстафия.